Глава 4. Я снова бегу. Однако уже не так, как в учебке. Мне намного легче, чем остальным. Легкие ровно пропускают воздух, ноги поймали нужный темп, а голова отключилась на посторонние мысли. Ой, не дураки, у нас в роте молодого пополнения были командиры. 15-20 километров бега в день оказались абсолютно не лишними. Тут все одного призыва. Комсомольцы-добровольцы, спортсмены... Почти все приехали откуда-то из специализированной учебки. Я моложе всех и пришел из сапогов. Так здесь называют морскую пехоту. Тут нет взводов по 28 человек, как было у нас. Каждая группа меньше ровно вдвое. Уже есть коллектив, сложившийся без меня. О том, как я попал в эту часть, меня никто не спрашивает. Все и так знают, что через Чернокутского. Меня не чморят, не наезжают, просто смотрят. Командир группы полная противоположность прежнему ротному. Невысокий, сухощавый капитан-лейтенант Поповских. брюнет с правильными чертами лица 30 лет от роду. Все занятия с нами проводит сам. Кажется, нет той области военной науки, которой он не знает. Рассказывает очень увлекательно, с юмором и шутками. Приятно послушать, да и просто смотреть на такого человека. На службу приходит в гражданском костюме а потом переодевается. Служит с интересом, как шепчутся матросы, иногда любит покататься на синем дельфине, однако в пьяном виде никогда к подчиненным не лезет. В первое же утро меня, еще не переодетого в морскую форму, погнали на пробежку. Я ожидал худшего, однако все прошло гладко, бежал ничуть не хуже остальных. В конце концов, когда была подана команда «Максимальное ускорение», Я рванул в своих яловых сапожищах так, что последние 300 метров за мной стояли тучи пыли, а на землю сыпалась мелкая щебенка. Мичман, заместитель командира, проводивший с нами зарядку, довольно заржал и сказал, чтобы я зашел к нему после завтрака в баталерку, переодеться. Он выдал мне новую форменку воротник под названием Гьюис, черную пилотку и почти невесомые короткие хромовые ботинки». Два кругляша нашивок, именуемых на флоте «Штат», и объяснил, что куда прикрепить. Командир группы, зашедший в баталёрку, сказал, что увидел мою парашютную книжку. Он задал мне пару вопросов по этой части, остался доволен моими ответами, залез в шкаф, открыл ящик и сунул мне в руки парашютный значок. «Вот тебе прыгунок, носи на форминке, у нас разрешается. Спрашивать никто не будет». Просто так у меня ни один человек его не наденет. Но учти, спохабишься на прыжках, сдеру значок перед строем. Минут сорок я приводил себя в надлежащий вид. Пришивал штаты на положенные места, отглаживал брючины, заминал, как положено, пилотку. В мою старую форму мичман положил в вещмешок, с которым я прибыл. Сапоги я сам привязал к ремешкам, предназначенным для крепления химзащиты. Эта форма очень пригодилась мне для нарядов по камбузу и всяких строительных работ. О преимуществе на зимних выходах хороших, необрезанных яловых сапог перед короткими флотскими ботинками даже и говорить нечего. Правда, все это я узнал потом. А сейчас был совсем юный карась, водолаз-разведчик. Служить и учиться здесь было очень интересно. Пока мы были в статусе молодой группы, проходящей боевое слаживание, Не ходили ни в какие наряды и не привлекались на подсобные работы. Нам предстояло освоить всю программу обучения, совершить несколько прыжков, учебных спусков с аквалангом, поучаствовать в учениях. Только после этого мы станем полноценной группой специального назначения. Надо сказать про одну интересную особенность нашей группы. Она была английской. Занятия по заморскому языку проводили несколько преподавателей. Мы заучивали американский военно-морской сленг – команды. Некоторые занятия по материальной части стрелкового вооружения проходили на английском языке. Матросы поговаривали, что есть еще группы японцев и французов. С расспросами, как я понял, лучше ни к кому было не лезть. Значит, так надо. Мне-то что? Как ни странно, с физической подготовкой мне здесь было намного легче. Бегать я не переставал. Выпросил у своего мичмана поношенный рюкзак десантника образца 54 -го года, забил его песком и носился на утренних кроссах с ним за спиной. Для занятий мы переодевались в маскировочные халаты, уже порядком потрёпанные и выцветшие, получали оружие и снаряжение, макеты тротиловых шашек, Выпиленные из дерева и залитые для веса свинцом учебные гранаты, по нескольку автоматных рожков с холостыми боеприпасами, малогабаритные радиостанции «Сокол» и со всем этим добром летали по окрестным сопкам. Больше всего мне нравилась тактика «Специальная подготовка и топография». Мы ходили по азимуту, искали заместителя командира группы, изображавшего из себя вражеского разведчика, пытались, разбившись на пары, скрытно подойти к нему и бесшумно захватить. Командир постоянно экспериментировал с составом пар, смотрел за перебежками, переползаниями, развертыванием группы в боевые порядки и вечно был всем недоволен. Иногда мы, навьюченные по самое «не могу», спускались к морю, заходили в него по грудь, а потом долго и упорно шли вдоль берега. Это выматывало нас куда больше, чем утренние пробежки. Каждый из нас делал петлю из троса и накидывал ее на плечо бойца, идущего сзади. Мы тащили друг друга паровозиком. Как-то раз мы прошли больше трех километров и свернули за скальный выступ. Коплей дал команду на разворачивание в линию и выход на берег. Пока мы суетились, с берега по нам открыли огонь матросы старшего призыва, обеспечивающие проведение занятий. В нашу сторону полетели несколько взрывпакетов, специально приготовленных для срабатывания в воде. Кто-то попытался нырнуть, и его тут же контузило. Я кое-как сорвал автомат с плеча и дал несколько очередей в сторону берега. Куда там? Из-за камней нас поливали несколько стволов. Матросы-разведчики служили уже достаточно долго, и обнаружить кого-либо из них не было никакой возможности. Полный провал. Мы выползли на берег и побежали по азимуту, даже не слив воду из ботинок. Вечером был разбор полетов. Командир посмеялся над нами, особенно над теми, кто попытался уйти под воду. Сравнил их с рыбами. Но нам было как-то не смешно. Перед отбоем я возвращался из гальюна со свежевыстиранными носками и наткнулся на двух парней из моей группы, которые шли сегодня со мной в связке. Они меня не пропустили. Один толкнул плечом, а второй процедил сквозь зубы. «Куда прешь, салага? Ты мне, падла, сегодня чуть уха не отстрелил!» Ну вот, началось. «Все нормально, со всеми ровные отношения, и тут на тебе какие-то нелепые предъявы!» «Я моложе их по призыву, не спорю, но все равно мы здесь все одинаковые!» Чего ерепеница-то? Наш командир как-то сказал, что в группе нет явных лидеров. Эти два брата-акробата услышали его слова и теперь пытались исправить такую вот недоработку. Я как раз вариант вполне подходящий. Самый молодой по призыву, тем более из сапогов. Можно и с меня начать. Я стоял и молчал. Сзади подошли еще два матроса и со скучающим видом стали прислушиваться к разговору. «Короче, сапог, ты мне за ухо должен. Сейчас идёшь на камбус и шаришь нам что-нибудь похавать. Тебе ясно?» Прям лагерник какой-то. «Похавать, шаришь...» Я промолчал и потихоньку отступил назад. «В казарме у нас кубриковая система, вся группа живёт вместе. Других сейчас нет. Они уехали на ночные занятия или стоят в наряде. Капле и заместитель командира группы уже уехали домой. Дежурный по части, если и заглянет, то только на отбой. Старшина второй статьи Федосов, оставшийся за старшего, ушел в другую роту к землякам. Обстановка что надо. За меня здесь никто не встанет, я новенький. Все оставшиеся будут смотреть и не вмешиваться. Я пока еще ни с кем не сдружился, так. Перекидывался парой слов, не более того... Короче, попал. В учебке такого не было. А здесь вот оно. Почему-то именно в нашей группе. Старослужащие из других рот на нас внимания вообще не обращали. Принято здесь так. Мы еще никто. Заговорить с молодым, а задачить его чем-то, это будет ниже достоинства разведчика-водолаза. слэш Баклан, ты че пятишься, как краб? Сюда иди. Зашипели на меня уже два голоса. Но на этот раз проведение спасло меня. Появился дежурный по части, которого наш командир попросил за нами присмотреть. Пришлось строиться, считаться. Вахтин избегал за Федосовым. Мы целый час стояли в строю, отжимались, прыгали на шконки, марафетили кубрик и палубу. Когда дежурный ушел, сил ни у кого уже не осталось. Я понял, что разборки со мной отодвинулись в недалекое будущее. С утра пришел хмельной командир группы. Мы бежали очень долго и далеко. Сперва по берегу, потом по пояс в воде. После этого Коплей построил нас в три шеренги на площадке для отработки приемов рукопашного боя. Мы начали откатывать обязательные комплексы и какую-то несложную связку из ударов, которую показал командир. Потом он нас посадил всех полукругом и предложил нам поспаринговать. После первого короткого боя меня осенило. Командир сам выдергивал кого-либо из круга и приглашал у любого из нас схватиться с ним. Я до поры до времени сидел смирно, а когда капитан-лейтенант выцепил одного из вчерашних матросов, пытавшихся меня напрячь, недолго думая, выскочил в песочный круг. — Итак, — заорал капитан-лейтенант, — сапог против Киева! Внимание! Бой! Мой соперник даже ухмыльнуться не успел. Я сделал с ним то же самое, что и с Климом в учебке. Врезал ногой со всей дури и ненависти под максимально острым углом, попал шнуровкой ботинка в бедро. Второй удар пришелся в плечо и откинул моего соперника в сторону. На площадке стало тихо. «Ты что творишь?» – удивленно сказал командир. «Если бы ты сейчас ему в голову попал, то убил бы его». Я улыбнулся, стараясь не скорчить гримасу от боли в подъеме. «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите мне самому выбрать из круга?» Пошел я ва-банк. «А надо ли?» – засомневался командир, потом махнул рукой. «Давай только осторожней, в полсилы работай». «Так я сейчас в одну треть бил!» – нагло соврал я и кивнул второму вчерашнему обидчику. «Гоу-го, май свит сейлор!» Каплей хмыкнул. Все молчали и тихо смотрели на побледневшего матроса. Сегодня про этот случай будет знать половина части. У других парней здесь земляков хватает. У меня пока ни одного. По слухам, есть несколько, но познакомиться с ними из-за бешеного ритма занятий мне пока не удалось. Да и захотели бы они общаться со мной. Так что поддержать меня сейчас некому. Буду рисковать. «Надеюсь...» Мой единственный натренированный удар уже произвел какое-то впечатление. «Ну что, зайчик, станцуем?» – удивясь своей наглости громко сказал я и встал в свою любимую первую позицию, которую ради хохмы решил использовать вместо всяческих там боксерских стоек. Матросы все как один заржали и начали подбадривать моего соперника хлопками и улюлюканьем. «Бой!» – крикнул каплей Я прыгнул к сопернику. И не успел ничего сделать. Он отскочил от меня, запутался в ногах, упал на спину, закрыл живот и лицо руками. Продолжать бой смысла не было.